Глава 5. Рожденный из бездны. До создания Вселенной. Как мы видели на примере мифов разных народов, мир, как правило, рождается из чего-либо неупорядоченного, но существующего до начала времен. Скандинавские представления о возникновении Вселенной следуют той же логике. Когда еще не существовало ни богов, ни тем более людей, пространство уже было как-то организовано. Мировая бездна Гинунгагап служила границей двух царств. По одну сторону от бездны находилось царство тумана Нифульхейм, главной достопримечательностью которого был холодный родник Хвергельмир. Из него брали начало 12 мощных ледяных потоков с общим названием Эливагар. По другую сторону Гинунгагапа было царство вечного пламени Муспельхейм. Воды стекали в бездну и соединяли две противоположности. Так родились и, неисты, и великан Имир и корова Аудумла. Эти воды можно уподобить изначальным, о которых нам рассказывают легенды других народов. Миф и реальность. Возникновение новой жизни при встрече противоположных начал – прямая аналогия с рождением человека от мужчины и женщины. Конечно же, в мифе очень заметно влияние природных условий Скандинавии. Первый человек и его спутница вынуждены выживать в очень суровых условиях. Корова, хоть и волшебная, нуждается в пище, но все, что есть вокруг, это покрытые инеем камни, к счастью, соленые. Именно эта соль, которую лежит Аудумала и поддерживает ее, а она кормит своим молоком Имера. Миф сообщает подробность. Из ее вымени текут четыре молочные реки. Космическому великану и еды нужно невероятно много. Подобные сюжеты о необыкновенной кормилице характерны для мировой мифологии. Самый популярный – азевси, которого мать прячет в пещере на острове Крит, чтобы он не был проглочен отцом, а выкармливает коза Амалфея. О близнецах – Ромуле и Реме, и капиталистской волчице. Но в приведенных случаях мифы не имеют прямого отношения к космогонии. У скандинавов же Имер и Аудумла имеют непосредственное отношение к творению мира. Под Имера – оплодотворяющая сила. Первые его потомки – великан и великанша – рождаются из его подмышек. От трения ног возникает очередной инейстый великан, на этот раз шестиглавый. От этих детей Имира пошло все племя разнообразных великанов – хримтурсов, турсов или йотунов – йотунов. Они неудержимо злобны и враждебны ко всем, кто на них не похож. А из камней, которые лизала Аудумла, возник бури – предок богов. Его описывают как рослого могучего красавца, одним словом настоящего викинга. Причем появляется он не сразу. К исходу первого дня на камне вырастают волосы, на следующий день становится видна голова, и так постепенно появляется все тело. Несмотря на то, что жизнь уже возникла, мира как такового еще не существовало. Ему только предстояло появиться, причем, как водится, поэтапно. А сейчас самое время вспомнить о возникновении различных природных объектов или богов из частей тел или крови представителей высших сил. Глаз Египетского гора – части тела индийского Пуруши, кровь греческого Кроноса. Жертва может быть добровольной, а может вынужденной. Сын Бури Бор, Бер, вероятно рожденный без участия матери, женился на Бестле, внучке Имера, дочери инейстого великана Бельтерна. Плодом этого союза стало следующее поколение богов – Асы, Один, Вилли и В. А Вилле и В. Мифы могут поведать немногое. А вот Одину предстоит стать Верховным Божеством, воином-громовежцем, мудрецом, знатоком рун создателем человека. Его спутники Орел, о котором мы подробнее скажем далее, и два ворона Хугин в переводе означает думающий или мыслящий, и Мунин помнящий. Впоследствии вороны будут присматривать за миром людей и, наделенные волей Одина речью, сообщать своему повелителю обо всем, что в нем происходит. Иными словами, помогать поддерживать порядок. Есть у него и помощники, которые приличествуют богу-воину. Два волка – Гери, жадный, и Фреки, прожорливый, а также восьминогий конь Слейпнир, скользящий, невероятно быстрый и способный перемещаться между мирами все с той же целью поддержания данных богами устоев. Прямая аналогия с греческими мифами. Если первые боги являются олицетворением стихийных природных сил, то новое поколение – воплощение порядка. Асы убили своего прадеда Имира, и из частей его тела был создан серединный мир Мидгард. Из плоти земля, из костей горы, из черепа небосвод, который в представлении скандинавов был четырехугольным, а в каждом из углов, свернутых в рог, сидел какой-то из ветров. «северный», «южный», «восточный» или «западный». Для мифов народов мира не редкость персонификация сторон света. Характерно это и для скандинавских сказаний. В другом варианте мифа стороны света олицетворяют четыре карлика-цверга. Они же служат опорами небесному своду. Они наделены говорящими именами. Норди – «северный», Судри – «южный», Аустрии – «восточный», Вестри – «западный». Мозг ими стал облаками, волосы растениями, кровь превратилась в море, а точнее в мировой океан, и океан этот поглотил инеистых великанов и аудумлу. Так описана смена эпох творения. Уцелели лишь Бергельмир и его жена. Их потомки – великаны Йотуны, антагонисты асов и людей, символ борьбы старого и нового, первобытной природы и меняющей ее цивилизации. Асы, согласно мифам, позаботились о последних великанах, создали для них страну Йотунхейм или Йотунхейм. Иногда ее ассоциируют с другой мифической страной – Утгардом, землей к востоку от Мидгарда – дикой, нецивилизованной. В итоге асам пришлось защищаться от соседей. Более того, стихийные бедствия, прежде всего бури и горные обвалы, якобы провоцируют именно великаны. В некоторых сказаниях интересно описывается творение небесных светил – Боги взяли искры, что вырывались из Муспельхейма, и одни прикрепили на небо, а другие пустили летать по определенным путям. Совершенно очевидно, что в основу мифа были положены реальные наблюдения скандинавов. Есть и другие мифы. Так, в одном из сказаний говорится, что у великана по имени Мундельфари были прекрасные сын и дочь. с ими он называл сыном месяцем, а дочь солнцем. Богов разгневала их гордыня, и они забрали брата и сестру на небо девушки приказали править лошадьми, впряженными в колесницу солнца, тоже сотворенного из искр Муспельхейма, а месяцу управлять ходом звезд. Появляются в мифе еще двое детей – Биль и Хьюки, имена которых соответственно означают «месяц на ущербе» и «молодой месяц». Они следуют за светилами, неся на коромысле «симуль» – «лунный луч», «ведро» – «сег» – «море». Исследователи полагают, что так древние показали чередование приливов и отливов в зависимости от фаз Луны. В одном из мифов божество Луны именуется Мани и ездит на колеснице, как обычно делали солнечные боги. А вот еще один космогонический миф, сюжетно довольно далеко отстоящий от прочих. Один из великанов Йотунхейма Нарви стал отцом Нот, имя ее означает «ночь». Сведения о матери нет, вероятно, имеет место уже знакомое нам соединение в одном существе мужских и женских функций. Мужем Нот стал некий Нагльфари, вероятно, человек, а не бог. И от этого брака родился сын Аут. Затем Нот вышла замуж за Анара, сущность которого не очень ясна. Их дочь имя говорит само за себя – Йоэт, земля. В третьем браке с Асом Деллингом Нот породила сына по имени Дагр – День. В этом мифе роль хаоса выполняет ночь, породившая день. Старший сын ночи существенной роли не играет, а вот прочая символика предельно ясна. Любопытно и то, что все это происходит уже тогда, когда миром правит Один. Именно он дает Нот и Дагру по колеснице и обязывает в положенное время ездить по небу. Пена, падающая с удил коня Нот – утренняя роса. Общая логика мифов, какими бы разными они ни были, Форма создается из бесформенного. В дружбе и противостоянии Великаны не единственные противники асов. Неоднозначны и их отношения с ванами. Вражда и дружба между ними чередуются довольно причудливым образом. В мифах нашло отражение взаимодействия германо-скандинавской цивилизации с народами Северного Причерноморья, жившими к западу от реки Ванахсвиль. Так в мифах именуется Дон, Ну а страна ванов называется без затей – Ванахейм. Считается, что вскоре после сотворения мира ваны подослали асам колдунью Гульвейк, по сути, богиню алчности. Она развращала умы, оружие против нее было бессильно. Даже сильнейший из асов, Один, не мог ее уничтожить. Трижды пораженная оружием и огнем она оживала. Именно она и послужила причиной войны между асами и ванами, первого в мире вооруженного конфликта. Исследователи полагают, что ваны – олицетворение плодородия, но у каждого из них есть какие-то свои дополнительные функции. К слову, при истолковании мифа важно помнить, что скандинавы были в значительно большей степени мореплавателями и воинами, в меньшей – земледельцами. Да и природные условия не способствовали продуктивному крестьянскому труду. Конфликт асов и ванов, что неудивительно для мифологии воинственных скандинавов, привел и к положительным последствиям. После заключения мира, в подтверждение своих мирных намерений, оба народа, асы и ваны, отправили бывшим врагам своих соплеменников в качестве заложников. Заложники вошли в новые племена, как полноправные члены общества, и принесли с собой новые знания. По сути, это продолжение творения. Так среди асов оказался Ван Ньорт, бог морской стихии и ветров, мореплавания, рыболовства, а также, как ни странно, огня. Кроме того, он жрец богов и мифический правитель Швеции, предок династии Инглингов. Его дети-близнецы Фрейер и Фрея в числе главных богов скандинавской мифологии. Фрейер ассоциируется с солнечным светом и, как следствие, с плодородием, а также с миром и мужской силой. Он хорош собой, равно как и его сестра Фрея, символ женской красоты, богини любви и, как и ее брат, плодородия. Она может даровать богатство, ведь ее слезы обращаются в золото и янтарь. А еще она предводительствует валькириями, прекрасными девами, которые забирают воинов с честью павших на поле боя, их именуют энхериями, в Вальгалу, место непрерывных перов и радных увеселений. Интересно, что она и верховный бог Один делили павших доблестных героев между собой и правили ими в посмертии. Кроме того, она волшебница. Именно она дала асам искусство магии, ранее известное только Ванам. Как и греческие олимпийцы, Ньорт, Фрейр и Фрейя наряду с асами обеспечивали порядок в мире, по сути давали ему законы, образец правления. И, конечно же, то, что королевский род Инглингов вел свое начало от богов, освещало его, ставило выше простых людей. В заложниках же у Ванов оказались асы Хёнер и Мимир, Первому из них приписывается участие в создании вместе с Одином и другими богами первого человека Аска, об этом далее. Причем после создания именно Хёнер дал ему дыхание и разум. Живя среди ванов, Хёнер через некоторое время стал их вождем, что весьма символично. Мимер – великан, в чьи обязанности входила охрана источника мудрости, который, согласно ряду произведений, находился у корней мирового древа Игдрасиль. Сам Мимир пил воду из этого источника и потому обладал невероятными познаниями. Поэтому перед битвой с великанами Один просил совета именно у Мимира. Когда же Мимира, оказавшегося в заложниках, из-за оговора обезглавили, Один пришел ему на помощь и пожертвовал правым глазом, чтобы оживить хотя бы голову своего старого товарища. Он поместил ее в пещеру у корней Игдрасиля и приходил к ней снова и снова просить совета. Асы, отстаивая свое право главенствовать в мире и управлять им по своему разумению, в сказаниях противостоят Цвергам или Двергам, подземным жителям, похожим на сказочных гномов, Дисам, духам в облике дев и даже богиням судьбы Норнам и своим помощницам Валькириям. Суть этих мифов прозрачна, поддержание порядка без применения силы вряд ли возможно. Асы отпрыски Бора, как их именуют в одном из главных источников знаний о скандинавской мифологии, старший Эдди, обустраивают мир по своему вкусу. Для себя и своих потомков создали небесный мир Асгард. Серединный мир и центр мироздания Мидгард при этом жил по привычным нам законам мироздания. Шло время, день сменялся ночью. Асгард и Мидгард соединял мост радуга Биврёст. Мидгард был защищен оградой из ресниц Имира. Ведь его население будет бессильно, если на него решат напасть жители Йотунхейма. Кроме того, в водах, окружающих эту землю, лежал чудовищный змей. Иногда его именуют драконом – Йормунгант, Йормунгант, иначе именуемый змеем Мидгарда. Один из детей Аса Локи – самого хитроумного и неоднозначного бога скандинавского пантеона олицетворение обмана и коварства. Змей пока покорен, однако в конце времен его разрушительная сила еще покажет себя. Кроме того, Мидгард защищал ас бог-громовержец. Как вы уже наверняка поняли, населяют Мидгард люди. Третий мир, разумеется, подземное загробное царство Хельхейм, названное по имени великанши Хель, дочери все того же Локи, во власть которой эта часть мира была отдана по воле Одина. Выглядела великанши жутко. Ее тело наполовину бледное, наполовину черное, встречается и другой вариант, красное, и имеет признаки разложения. Во владение Хель попадают все смертные, кроме павших на поле боя. Вот отведенный им чертог Вальгалла располагался в Асгарде, и в нем погибшие пировали вместе с богами. Если Вальгалла в мировой мифологии уникальна, то Хельхейм весьма похож на греческое царство Аида его тоже охраняет чудовищный пес похожий на цербера но не трехголовый а четырехглазый он приходился хель братом есть и отдаленный аналог перевозчика через подземную реку стикс харона великанша модгуд только она не помогала с транспортировкой а следила за порядком на мосту через реку Гиоль и при необходимости восстанавливала его казалось бы со структурой вселенной все понятно мир богов мир людей загробное царство но это только вертикальная структура Вселенной. Однако скандинавские мифы строят ее еще и по горизонтали. К востоку от цивилизованных миров лежат дикие Утгард и Йотунхейм. Иногда, как уже было сказано ранее, их считают единым миром. Старшая Эдда утверждает, что солнце, освещающее серединный мир, приходит с юга. Явно это аллегория. Народы испокон веков, занимавшиеся мореплаванием, не могли не разбираться в сторонах горизонта, Можно предположить, что в таком курьезном образе скандинавы противопоставили могущество Южного Солнца суровым, зачастую смертельно опасным природным условиям Севера. Именно к северу от Мидгарда и находилась изначальная земля туманов Нифльхейм. Впрочем, юг в данной модели мироздания тоже небезопасен. Там находится второй изначальный мир – Муспельхейм. Вход в него самолично охранял правитель огненных великанов Сурт. Его имя означает «черный», с пылающим мечом, и выжидал момент, когда удобнее будет напасть на асов и испепелить весь мир. Это должно было случиться после того, как чудовищный змей Йормунгант уничтожит бога-воителя Тора, а гигантский волк Фенрир и снова сын Локи убьет Одина. Но подробнее об этом далее. Напомним, что на Западе существует еще и Ванахейм, страна ванов. В вертикальной проекции Вселенной мы найдем еще два мира. Оба они принадлежат Альвам, существам, созданным братьями-асами Одином, Вилле и В. раньше, чем появился человек. Верхний из этих миров находится между Асгардом и Мидгардом. Называется он Альфхейм, Льос Альфхейм, и населяют его светлые Альвы, аналог эльфов из произведений жанра фэнтези. Нижний Сварт Альфхейм, лежащий между Мидгардом и Хельхеймом, Владение темных альвов или цвергов, соотносимых со сказочными гномами. Светлые альвы ассоциируются с природными силами, темные – с ремеслом. Они искусные мастера, работающие с камнем и металлом. Назвать тех и других однозначно добрыми или злыми нельзя, они действуют применительно к обстоятельствам. Считаем миры. Некоторые миры иногда объединяют по смежности или по сходству описаний, однако чаще всего говорят о них порознь. Асгард, Ванахейм, Альфхейм, Мидгард, Йотунхейм, Муспельхейм, Нифльхейм, Свартальфхейм, Хельхейм. И то, что их девять, не случайно, это священное число скандинавов. Соединяло миры священное древо ясень Игдрасиль. Стояло оно в Мидгарде, крона возносилась к Асгарду, а корни уходили в Хельхейм. Как правило, сказания утверждают, что у него три корня. Под первым из них находится источник Урт. У него миф поселяет трех норн – богинь судьбы. Первую из них, олицетворяющую прошлое или, собственно, судьбу, тоже зовут Урт. Вторая, Верданди, отвечает за становление человека и его настоящее. Третья, Скульд, олицетворяет будущее, перспективы, смысл жизни, который у скандинавов неразрывно связан с представлениями о долге. Как правило, о норнах упоминают как о богинях предыдущих нити человеческих судеб. Однако это еще не все. Они вырезали руны и метали их, определяя будущее того или иного человека, а также поливали корни Игдрасиля, поддерживая его мощь и красоту. Само же название дерева переводится как «скакун Игга». Иг одно из имен Одина. Оно означает «грозный», «ужасный». А почему же скакун? Исследователи предполагают, что это отсылка к сюжету об обретении Одином особой мудрости. Он подвесил себя копьем к мировому древу, причем вниз головой и девять суток провисел так без воды и питья. Это был истинный подвиг духа. Именно так обретали мудрость Будда и его последователи, добивались святости христианские подвижники. Вот и Один в награду получил знание рун. Это была не только возможность фиксировать и передавать сведения. Рунам приписывались магические свойства, как мы уже видели в мифе о норнах. И не только сверхсущества, по поверьям, владели способностью толковать значение рун, Люди тоже гадали на них, предсказывали судьбу, успех или неуспех того или иного замысла. И сейчас можно найти тех, кто верит в гадание на рунах и практикует его. Близнец Зевисова Орла Чаще всего о мировом древе говорится не как о ясене, а как о тисе. В его кроне жил огромный орел Хресвельк символ Одина, олицетворение мудрости и власти. Царь птиц, спутник богов и владыка воздуха, способный в своем полете достигать солнца. Он заметно похож на Зевисова орла из греческих мифов. Он даже повелевает громом и молнией. Орел так велик, что между его глазами живет ястреб Ведерфельнер, олицетворяющий знатность и благородство. Под вторым корнем мирового древа уже известный нам источник мудрости, охраняемый самым могучим из великанов – Мимером. По третьим – источник хвергельмир, то есть кипящий котел или источник, который звенит, оба толкования. Из него вытекают все подземные реки. Помните о змее Йормунганде? Так вот, у корней Игдрасили жил еще один змей, схожий с ним – Нидхёк. Он и его свита, змеи, постоянно грызли корни священного ясеня. Однако пока асы в полной силе, а норны заботятся об Игдрасиле, уничтожить дерево змеи не могут – Когда же наступит конец времен, Рагнарёк, Нитхёк, подобно Йормунганду, вырвется на свободу и примется крушить все, до чего доберется. Игдрасиль служит домом Орлу и Ястребу, а также оленю Тюрнеру, а, возможно, и четырем оленям и козе Хейдрун. Они пасутся на стволе ближе к кроне, а по другой версии – на крыше Вальгалы, дотягиваясь с нее до сочных листьев и вредя мировому древу. Однако коза кормит своим молоком, хмельным медом жителей Вальгалы. С ветвей Игдрасиля капает влага, дающая начало рекам. И это не какие-то мифические реки, а те, которые сегодня можно найти на карте, разве что в старинных речах Гремнира они приводятся под историческими именами. Необходимым условием существования Вселенной является равновесие между добром и злом. Это отражено едва ли не во всех мифологических системах. Вот и в данном случае Змей Нитхёк – условное зло, Орел – условное добро, но при этом они общаются между собой, обмениваясь вестями через белку рататоск, то есть острые зубы. Под кроной Игдрасили легендарное поле Иддавель, Иддавол, Иддавален – место Совета Богов. Одним словом, Вселенная не может существовать без Игдрасиля. Но вернемся к сотворению людей и рассмотрим технологию подробнее, ведь в скандинавских мифах о происхождении человека есть своя специфика, весьма интересная. Детали в вариантах мифов разнятся, однако неизменно главным творцом именуется Один. Он и его братья Вилли и В. бродили по берегу моря и увидели красивые ясень и Иву, вариант Альху). и тут же задумались сотворить из них первых людей. Вместе они обратили ясень в мужчину, а Иву в женщину. Один вдохнул в них жизнь, Вилли даровал разум, а В. сделал так, что по их жилам потекла кровь и окрасила щеки румянцем. Имена их – указания на прежнюю сущность – Аск, Ясень, Эмбла, Ива. Иногда меняются спутники Одина. Например, его сопровождают асы Хёнер и Лодур. О них, как и о братьях Одина, известно мало. Предполагают, что Хёнер связан с морской стихией, а Лодур – со стихией огня. Иной раз образ Лодура вообще объединяют с образом Локи, одна из ролей которого в Пантеоне – олицетворение огня как разрушителя. Главная же символика мифа – Один – символ неба и воздуха, а деревья – земли. Итак, снова традиционный для мировой мифологии мотив соединения неба и земли для возникновения чего-то нового. Связывают Аска и Эмблу из с Игдрасилем. Возможно, они воспринимались древними как побеги мирового древа. Вместе с Одином вселенной управляют и другие боги. Двенадцать наиболее почитаемых из них, не считая Одина и богинь. Тор, Тюр, Хеймдаль, Видар, Вали, Бальдер, Хьод, Браги, Уль, Ньорд, Фрейр, Локи. Мы уже знакомы с Ньордом, Фрейром и Локи. Тор, старший сын Одина, отчасти дублирует функции отца. Он тоже воитель, защитник и ассоциируется с небом, так как олицетворяет гром и бурю, даже его имя от прагерманского слова со значением «гром». А как податель дождя он уже привычно олицетворяет плодородие. Некоторые народы, жившие на территории Скандинавии, и германские племена даже ставили Тора на место главы пантеона. Его очень узнаваемый атрибут – огромный молот Мьёльнир, обладающий собственной волей. Еще один сын – Тюр, однорукий бог неба войны и воинских правил. Руку он потерял при усмирении чудовищного волка Фенрира, того самого, чье освобождение из оков ознаменует конец света. Мать Тора – великанша Йорд, а матери Тюра – сведения разница, это может быть и супруга Одина Фриг, и некая безымянная великанша. Сыном Одина и девяти матерей великанш является также Хеймдаль, защитник богов и страж покоя Асгарда. Его роль в установлении миропорядка чрезвычайно важна. Как Один участвовал в установлении социальной иерархии, давая жизнь королевским династиям, так Хеймдаль был родоначальником сословий, собственно, королей – конунгов, крестьян и рабов. Двое сыновей Одина – Видар и Вали – боги мщения. Мать первого – великанша Грид, второго – великанша Ринд. Иными словами, оба потомки первозданных сил природы и упорядоченного бытия. Оба они переживут конец света. Одному из них, а именно Видару, предстояло убить Фенрира в отместку за то, что тот уничтожил Одина, а затем править богами и людьми. Видер в мифе выжил не случайно, это весьма глубокий символ, ведь он еще и лесное божество, олицетворение девственной природы, ее неиссякаемых сил, постоянного возрождения. Миф о начале жизни Видера в высшей степени драматичен. Он был рожден с целью отомстить одному своему брату Хёду за убийство другого, Бальдра, и потому повзрослел за один день. Видер унаследовал функцию Бальдра в пантеоне, Сын Одина и богини любви Фриг ранее покровительствовал плодородию и земледелию. Фриг взяла клятву со всех металлов, растений, зверей, птиц и рыб, что они не причинят вреда Бальдру. Забыла лишь об Амеле. Распространенный мифологический и сказочный сюжет, не так ли? Но Локи любитель устраивать всяческие проказы, в том числе и жестокие, и даже фатальные. Иногда это объясняют тем, что он был не асом, а йотуном. Подговорил Хеда, бога слепой судьбы, Тоже сына Одина и Фриг выстрелить в Бальдра, ведь тому все равно ничего не грозит. А стрелу Локи сделал, да, все верно, и замелы. Бальдр и Хьот снова встретились в Хельхейме, мире мертвых. Однако миф оставляет для них надежду, восстанавливая справедливость. Они должны возродиться, когда на смену событиям конца света придет новое творение. Сын Одина и Фриг Браги Скальд. Скальды это не просто певцы-сказители. Это хранители мудрости, способные своими повествованиями о прежних героях вдохновить новых на подвиг. Он вечно молод и прекрасен. Более того, женат на Идун, богине весны. Хранимая ею реликвия – ларец, который полон яблок, дарующих молодость. Именно благодаря этим плодам боги бессмертны. За яблоней, равно как и за Игдрасилем, ухаживают норны, а вот срывать плоды может только Идун. И вот Локи выдал йоту тайну асов. Великаны похитили и богиню, и чудодейственные яблоки. Асы стали стареть. Локи взялся исправить содеянное. Он обернулся соколом, прилетел к йотунам, превратил Идун в орех и вернулся с ней в Асгард. Уль Тора отличается иными выдающимися способностями. Он великолепно бегал на лыжах, а также стрелял без промаха и считался покровителем охоты. Эти два бога – наставники людей в соответствующих областях. Кроме того, Уль владел мечом и мог проявить себя в битвах. А еще он бог азартных игр, дарующий удачу, и не только за игорным столом. И клятва преступления, за которые он наказывает, не только те, что связаны с долгом проигравшего. Однако иногда его называют богом смерти, отталкиваясь от того, что он олицетворяет суровое время года – зиму. Интересное поверье. Считалось, что если человек, который надел на палец символическое кольцо Уля, даст ложную клятву, палец немедленно сломается. Такие кольца лежали на алтарях храмов, воздвигнутых в Северной Европе в честь Уля. Нельзя не вернуться к Локе, одному из интереснейших богов не только скандинавской, но и мировой мифологии. Он побратим Одина, удостоенный такой чести за очень уважаемые верховным божеством качества, ум и сообразительность. Это персонаж Трикстер, то есть герой-плут, совершающий осуждаемые с точки зрения традиционной морали действия, но не являющийся злодеем, ведь такого рода герои получают удовольствие от самих проказ, а результат их не интересует. То есть вред, который они наносят, непреднамеренный. Исследователи даже говорят о том, что Локи наряду с Одином и другими богами-творцами можно относить к числу так называемых культурных героев. Например, в некоторых мифах ему приписывается помощь Одину в творении людей. Живя с асами, он не перестает быть Йотуном, но нельзя утверждать, что он выступает на стороне Йотунов. Так, например, один из мифов рассказывает. Локи побудил Йотунов похитить сокровища асов, а потом по собственной воле помог асам их вернуть. Такая игра, иначе и не скажешь. Осмелимся предположить, что главная функция Локи как культурного героя состоит в том, чтобы природные силы, олицетворяемые йотунами, не стали слишком пассивными, а силы порядка в лице асов не почили на лаврах. Как бы то ни было, следить за проделками Локи чрезвычайно интересно. Кстати, одно из сказаний о Локе объясняет природу землетрясений. В этом мифе он чрезвычайно похож на греческого Прометея. В наказание за подстрекательство Хёда, приведшее к гибели Бальдра, Боги приковывают его к скале. Вместо орла в этом мифе фигурирует змея, нависающая над Локи. Ее яд капал ему на лицо и причинял немыслимые страдания. Жена Локи, богиня Сигюн, держала над ним чашу, в которую стекает яд, но этот сосуд надо было время от времени опорожнять. И вот, когда Сигюн отлучается, Локи от боли бьется с такой силой, что в Мидгарде происходят землетрясения. Мы не упомянули о множестве менее значимых богов, которые тоже выступают в качестве помощников либо противников, но не так значимых в творении. Как пережить Рагнарёк? Рагнарёк, сумерки богов, скандинавский конец света, описанный детально и крайне драматично. Как вы наверняка помните, в основе Вселенной лежит то, что должно ее погубить – Под Мидгардом лежит змей Йормунгант, ждут своего часа сидящий на цепи чудовищный волк Фенрир, отпрыск Локи и великанши Агнрубоды, и йотуны во главе со своим повелителем. Боги имели возможность прозревать будущее, но они вели себя так, как полагается истинным викингам. Они путешествовали, приобретали новые знания, помогали людям обустраивать Мидгард, пировали. Пролог конца света – смерть бога природы Бальдра. Она положила начало трехгодичной так называемой «великанской зиме» — «фимбульветру», итогом которой станут расшатывание принципов общественной морали и кровопролитные войны. Вслед за страшной зимой придут еще более жуткие беды. Начнутся наводнения, землетрясения, ясень и поколеблется, землю опалит ужасным жаром. Ключевые события Рагнарёка. Вырвался на свободу змей Йормунгант, и мировой океан вышел из берегов. Землю опалил владыка Муспельхейма Сурт. войско огненных великанов под его предводительством вышло из Муспельхейма. Из Нифельхейма явились и неистые великаны. Освободившийся Локи приплыл из Хельхейма на корабле Гальфаре, построенном из ногтей мертвецов, и тогда Хеймдаль затрубил в рог Гьяллархорн, громкий рог, призывая асов выйти на битву. Один примчался во главе дружины воинов из Валгалы. Битва произошла на Бранном поле в Вигрид. Вся битва – это череда поединков, в которых один противник выступал против другого. Величайший из асов бился с Фенриром и погиб первым. Видер, мстя за отца, разорвал Фенриру пасть. Тор поразил Йормунганда, но и сам погиб от его яда. Хеймдаль и Локи поразили друг друга. Тюр сокрушил огромного пса Гарма, стража Хельхейма, но тот последним усилием перегрыз ему горло. Фрейр выступил против Сурта без своего меча, который оставил у слуги, и тоже пал. Сурт одержал победу в личном поединке, но понимал, что в итоге проиграет, и обрушил на землю всю мощь огня Муспельхейма. В этом огне и гибнет все живое. Но выжило несколько богов. Среди них Видер, занявший место своего отца, и его брат Вали. Вернулись из загробного царства их братья Хед и Бальдр, Уцелели сыновья Тора, Магни и Моди. Первый из них, олицетворение физической силы, унаследовал молот Мьёльнир. Будет участвовать в создании нового мира и Моди, бог воинской ярости. Старший из переживших рагнарёк богов Хёнир. Уцелела, укрывшись в роще, Ходмимир и человеческая пара. Женщина Лив, жизнь, и мужчина Лив Тросил, пышущий жизнью. Как вы уже догадались, они дадут жизнь человеческому роду, хотя поначалу им придется питаться только росой. Погубленный Игдрасиль даст побеге, поднимется из воды суша. Появится новый мир. А будет он лучше или хуже прежнего, мифы ответа на этот вопрос не дают.